Эпилог. Париж, август 1997 Я заканчиваю демонтаж большой и сложной воображаемой машины. Я соорудил ее, чтобы не искать тебя в лабиринтах собственных эмоций и коридорах чужой памяти. Машину я сконструировал как книгу. Она была для меня переходом, внедрением в реальность вечного фантазма – намерение вытащить тебя из Беркинау или хотя бы заменить там твой призрак. Знаю, звучит нелепо, но хронология и историческая связность не имеют никакого отношения к воображаемому. Это предопределило мое отношение к отцовству. Завести ребенка, стать соединительным звеном в цепи поколений между тобой и твоим внуком – значило бы взять на себя обязательство передать, что именно, если не тебя, мою реальную мать, которую я отказывался видеть. Моё отношение к музыке, с того момента, как я ею занялся, определила твоя профессия. Ты играла в лагерном оркестре, значит, я должен был выдержать прослушивание, чтобы заменить тебя в Аушвице и спасти твою жизнь. И, наконец, это объясняет мою позицию по отношению к тебе. Ты стала объектом знания, я исследователем и открывателем. Такая позиция защищала меня от эмоциональных бурь, в которые я попадал, слушая откровения твоих подруг о тебе и твоей жизни в аду. Я год создавал твою воображаемую книгу, вставал на твое место, вживался в роль анонимной музыканши из оркестра, которая наблюдала за твоей жизнью, пока я, воплоти, утверждал, что не имею ни желания, ни необходимости возвращаться в Биркинау и искать там мои корни и мою самоидентичность. Я не возвращался, но присутствовал там» един в двух лицах, и в этом не было ничего забавного. Как получилось, что я так глубоко увяз? И как мне выбраться? И вот я стою у подножия стены. Стержень этого рассказа, этого приключения не оркестр и не альма, а мы двое. Придётся признать, что смириться с твоим исчезновением освободиться от ужаса твоей депортации и скрытого страдания, я смогу, только отыскав тебя. Я слушал истории твоих подруг и мысленно шагал по Биркинау, а отправился я туда убедиться, что тебя там больше нет, что моя история началась не там. Я не родился там, и там нет ни одной, даже самой маленькой моей частички». Нет нужды добровольно там запираться, дабы искупить неведомую, несовершенную нами ошибку. Странно, но я лишь теперь понимаю, что шел по твоим следам в Бельгии, Германии, Польше, Франции, США, где твоя жизнь закончилась и где я нашел сестру, и в Израиле, куда одно время собирались перевести твое тело. Потом для меня стало привычным вызывать тебя из того места, куда я мысленно тебя поместил. Я знаю, что всю жизнь неверно интерпретировала смысл и ценность твоей жизни, того здания, которое ты пыталась перестроить со всей храбростью и иллюзиями маленькой романтичной девочки, и делала это наперекор стихиям, а в некотором смысле нам самим». Я много лет был одержим идеей о Беркинау как месте моего происхождения и неустанно сражался с этой идеей, а теперь начинаю прозревать последствия мысленной сумятицы. У меня создалось фантастическое впечатление, что я наконец-то перестал ходить на голове и устойчиво встал на ноги. «Я должен взорвать то, что заперло тебя в Беркинау после освобождения», второго рождения, случившегося на следующий день после твоего двадцатидвухлетия. Этот нелепый, чудовищный период стал для нас, для меня, чем-то почти фундаментальным, временем и местом, которыми я мерил твою жизнь, твою смерть и, опосредованно, мою. Ты должна была бы все оставшиеся годы неустанно сражаться, Зачем? Да затем, чтобы самостоятельно принимать решения касательно собственной жизни. Теперь я наконец могу оценить всю меру жизненной силы, которая потребовалась, чтобы не поддаться, не стать такой, какой тебя хотели видеть другие. Вечный выживший, вечный спасавшийся, за страдалицей, вынужденный снова и снова переживать прошлое несчастье и возвращаться на пепелище стремясь снова вплести твой особый путь в общую ткань времен, я должен был признать и сделал это, что ты не осталась в Беркинау, а прошла через этот ад. Лагерь нанес тебе чудовищный и бесповоротный, физический и психический урон, но не изменил и не сломал. По темной легенде, бытовавшей в нашей семье, Менгеле якобы предсказал, что долго ты не проживешь. Но для меня ты перестала быть персонажем легенды, чью судьбу предопределил этот урод. Ты олицетворяла все, что нацизм стремился уничтожить, и хоть и умерла слишком рано, я аплодирую твоей победе и благодарю тебя за нее. В том, что сегодня можно назвать только и исключительно поиском тебя, я мог действовать единственным способом — мысленно занять твое место там. Я шел по твоим следам, проглядывал написанные страницы через твое плечо, чтобы не застрять в лагере и вернуться на свободу. Такой путь оказался конструктивным. Ты была женщиной и перестала ею быть, но я отыскал тебя и принял в себя, где ты и оставалась, несмотря на мое неприятие прошлого. В моей душе поселились женщина и смерть, и нам предстоит сосуществовать отныне и навсегда. Спи спокойно, ты будешь говорить моими устами. Париж, ночь на 6 ноября 1948 Ну вот свершилось. Ты появился на свет, мой маленький. Сегодня ночью у меня в голове все перемешалось, но я никогда еще не мыслила так ясно. Рождался ты нелегко, но каждая схватка и даже скальпель, скрывший мой живот, перетягивали меня на эту, твою, сторону жизни. Боль, которую я вытерпела, Забылась, стоило мне впервые прижать тебя к груди. Возможно, в этот момент я завершила переход из ада на вполне приемлемую землю, в мир, где у меня снова есть собственное место. Пока я носила тебя, жила как аномалия, анахронизм, заблуждение, почти чудовище. Чувствовала себя износившейся отслуживший свой срок, усталый и состарившийся на сто веков, и это в 25 лет. Я прожила два года, воруя у смерти каждую секунду, и теперь понимаю, как медленно тянулось время, как непохожа я была на нормальных живых людей, всех тех, для кого настоящее, прошлое и будущее были наполнены содержанием смыслом и указывали направление. Моё возвращение оттуда происходило непросто. Мне часто казалось, порой кажется и сегодня, что придется делать всё, прижимая к груди, котелок и ложку в лагерной одежде с узелком на спине. Когда прошел физический шок от соприкосновения с реальностью, неогороженной колючей проволокой под потоком, Мне показалось, что потребуется немало времени, море любви и заботы семьи, чтобы снова окунуться в поток более милосердной жизни и просвещенных времен. Семья рассеялась по свету. Женщина, которую мне следовало называть матерью, находилась где-то во Франции. Мои братья прятались неведомо где в Бельгии. Бабушка с дедушкой, Выжившие дяди и тети жили в изгнании в Англии, Палестине, Тунисе. Мой прежний мир разбился в дребезги. Будущее утратило смысл. Пережитая внутренняя опустошенность была зеркальным отражением разрушений, оставленных войной в людях, городах, странах. Но все восстановилось. Сама не знаю как. Нет, меня посетило не тихое счастье, но всего лишь восстановившиеся связи. Я вновь обрела братьев, ставших в мое отсутствие мужчинами. Мать, покинувшую нас семь лет назад, ее нового мужа и нашу новую сестру. По молчаливому уговору не следовало упоминать о твоем деде, сгинувшем в Польше. Мы даже друг другу не должны были говорить, что нам его не хватает, иначе иллюзорное единение семьи сдулось бы, как воздушный шар. Бомбы и снаряды стерли с лица земли места, где прошло мое детство. Германия, которую я считала родной страной, умерла для меня. Слишком хорошо я помнила, как она погружалась в кошмар. Еще хуже было то, что жившие рядом люди понижали голос, заговаривая о некоторых вещах. Со мной обращались как с больной или немощной. Недомолвки, недозаданные вопросы, ложная стыдливость, навязчивое внимание тех и этих придавливали меня к земле, причиняли боль, не давая перевернуть страницу. На самом же деле... В голове у меня звучала музыка, которую мы играли там. А мысли и чувства исполняли пляску смерти. Прекрасный голубой Дунай и овчарки охранников. Регалетто и отборы на железнодорожной платформе. Кармен и газовые камеры. Мне пришлось вспомнить рутину повседневной жизни: мыться, одеваться, краситься, ходить за покупками, искать работу. Поначалу даже не осознавая своих действий, чтобы по прошествии некоторого времени они обрели реальное содержание, а я вынырнула из бездны и поплыла рядом с остальными, пусть медленнее и тяжелее. «Наверное, я положила скрипку на дно шкафа, потому что она напоминала мне о лагере, нашем оркестре, игравшем без остановки, о моих умерших подругах и сестрах, чьи тела громоздили друг на друга, как мусор, о наших палачах, записных меломанах, любителях свирепых псов, умелых организаторов умерщвления людей» таких далеких от наших бедствий. Конечно, спрятав деревяшку под стопку постельного белья, не изгонишь зла, свидетельницей которому я стала. Те, кто считает меня наивной, ошибаются, но я все равно никогда больше не вернусь к музыке. Она не сможет олицетворять для меня красоту и мир, радость, беззаботность или легкость. «Баркаролы», «Сказки гофмана «Мадам Баттерфляй». Как слушать все это и не вспоминать взгляды узниц, не игравших в оркестре и не имевших наших послаблений. Одни смотрели с гневом, презрением или жалостью, другие — со слезами на глазах, и все безмолвно, как мертвые. Стоя по воскресеньям за колючей проволокой. Я не хочу, чтобы скорлупа, которой я защитилась, чтобы выжить и не свалиться в безумие, навсегда стала частью меня. Я была не бесчувственной, никто из нас не был, а съежившийся, и мне до сих пор больно, что пришлось так ожесточиться». Необходимость защитить свою жизнь отрезала меня от мира, от того, что мы там называли настоящим миром. Неотвязный запах мертвечины и горя делает людей еще несчастнее и может заразить других. Они поддаются страху и отдаляются». Я пока не очистилась до конца и сочла бы своим главным провалом и бесконечной мукой, если бы ты тоже отдалился, учуяв страдания. Но теперь небо как будто проясняется. Твоя красноватая, сморщенная рожица, тонкие рыжие волосики, круглые, голубые глаза и сорок сантиметров безграничной потребности в любви и внимании, унесут меня далеко от дома мертвых, на свежий воздух, к настоящей жизни, если хватит сил уцепиться за тебя. Я думала, ты спокойно спишь в колыбели, совсем рядом со мной, там, где провел первую ночь, но ты сжал крошечные кулачки и нахмурил лобик. Что нарушило твой безмятежный покой? Мои сомнения? Мои страхи? Ты почувствовал их, пока я тебя носила? Твои антенны настроены на меня? Неужто ужасные видения матери способны передаваться ребенку, даже начав рассеиваться? Ты не можешь знать, что значишь для меня, итогом чего ты стал как залечиваешь мои раны. Я чувствую, тебе будет нелегко существовать, олицетворяя мое возвращение в мир живых. Я сделаю все, чтобы не держаться за тебя, как за якорь. Я предвижу все трудности, которые нас ждут, но мы станем помогать друг другу. Какую же ношу ты уже тащишь на своих хрупких плечиках? Мой утративший безмятежность, малыш. Большинство детей без конца зовут матерей, Плачут, кряхтят, кричат, А ты спокоен и молчалив. Что они такое, твой тихий сон, Твое спокойствие в первый день жизни? Ты не тревожишь меня, чтобы попросить о защите, Потому что знаешь нечто неведомое? Ты успел понять, почему я настолько беспокойна, что рискую оказаться не той матерью, которая будет нужна тебе в жизни? Люди вокруг все время говорят о войнах. Той, что досталось мне на долю и новых, грядущих. Я, как и все мои подруги, надеялась, что наша мука, наши беды и невзгоды послужат уроком будут напоминать, чем рискует наш мир, если где-то начинают чеканить шаг под военные марши и получать удовольствие, убивая стариков и детей. Увы, через несколько месяцев после нашего возвращения тема Аушвица и Бельзена отошла на задний план, и все вернулось на круги своя, как в 1914 Повсюду идут войны, люди продолжают убивать, жечь, сбрасывать бомбы, превращают жизнь в руины, выдвигая жалкие оправдания. Мне это вдвойне нестерпимо, ведь теперь приход варваров угрожает и тебе. Время от времени я вижу на улицах демонстрантов, бывших участников «Сопротивления», и узников концлагерей. Они в лагерных робах, заштопанных, но чистых и отглаженных. Кое-кто начинает воспринимать это как маскарад. Они, слава богу, поправились, и одежда трещит по швам. Я ненавижу ткань в полоску и предпочла бы никогда больше ее не видеть». Не было ли с моей стороны эгоистично рожать ребенка, когда будущее темно и мрачно. В какой-то момент я испугалась. Меня охватил страх, потому что я не знала, как нужно сражаться, чтобы защитить тебя и думала, что не осилю повторение пережитого ужаса. Меня ужасала мысль о том, что мой страх может передаться тебе, как неизлечимый вирус. Его нельзя уничтожить, как и татуировку на левой руке. В лагере я отвечала только за себя, одна среди миллионов узниц, и совершила подвиг, выстояв. В тот момент я сильно зависела от тех, кто помогал мне, и тех, кого пыталась утешить сама». Сейчас все иначе. Твое появление на свет сделало мою жизнь намного ценнее, но даже это не добавляет мне сил для борьбы. Думаю, я рождена для чего-то другого, и до конца своих дней останусь случайно выжившей. Если бедствие все-таки случится, и зверь снова явит людям свой безобразный лик, Я буду молить об одном, чтобы Господь послал мне силы противостоять Ему ради Тебя и Твоего Отца. Я смотрю на Тебя, боюкаю на руках и, даже не зная будущего, понимаю, что поступила правильно, не упустив свой шанс. Я горжусь своим решением, успокаиваюсь, и призрак грядущей беды отдаляется». Это и есть счастье, о котором я мечтала там. Как чудесно чувствовать, что я больше не одинока. Я вернулась и осуществила главную мечту, подарила тебе жизнь. Я понимаю, как сильно мне повезло. Многие подруги по несчастью, чьи имена останутся неизвестными, не получат такого шанса. Я сделаю все, чтобы быть сильной ради нас обоих. Ты этого достоин, да и я заслужила. Я уверена, что ты и твой отец — лучшее, что со мной случилось. Благодаря вам я осмелилась впустить в душу надежду и не пошла ко дну. Думаю, именно мечты о муже, считающем меня красавицей, о ребенке, верящим, что его мамочка самая добрая на свете, помогли мне преодолеть пережитый ужас. Странно, но почти все девять месяцев беременности я вспоминала свое детство и жизнь до катастроф. Я тогда и вообразить не могла, что кто-то способен желать мне зла, ведь я никому не сделала ничего плохого видела себя маленькой, благовоспитанной девочкой, живущей со строгим отцом, матерью, которая часто отсутствовала, и братом. Он был моей единственной опорой в купе со школой и музыкой. Наше монотонное существование нарушали только переезды из одной страны в другую. Нацистская гангрена расползалась по Европе с неотвратимостью рока. Все мы больше всего на свете мечтали о том, чтобы нашим детям не выпало ничего подобного, чтобы они жили как свободные, сильные и веселые люди. Как бы мне хотелось одарить тебя толикой легкости и беззаботности, петь тебе песни, которых я не слышала в детстве, научить играть, в дурацкие игры и рассказывать считалки на всех языках, которые знала. Петь я по-прежнему умею, но вряд ли смогу это сделать даже для тебя. На Авеньонском мосту мы танцуем. Мы танцуем на Авеньонском мосту. Все танцуют, ставши в круг. Прекрасные дамы «Делают вот так, а потом еще вот так. Я и танцевать не буду. Не хочу наступать на общую могилу. Твой не вернувшийся домой дед, мой отец, которого я последний раз видела во время ареста, отец, чье место рядом с матерью занял другой мужчина, мог бы еще немного пожить благодаря тебе». «Ты получил его имя как второе, скрытое от мира. Больше я ничего не могу для него сделать. Родственники болезненно реагируют, если кто-то неосторожно о нем заговаривает. Мне больно от того, что я не способна на большее. Я мечтала бы защитить отца, когда мать оставила нас. Я хотела бы спасти его, даже ценой собственной жизни. Когда они явились, чтобы забрать нас, я чувствовала себя бесполезной и беспомощной, слишком боязливой, чтобы задержать варваров, слишком слабой или слишком глупой, чтобы мгновенно придумать волшебный способ избавления от чужаков. Я могла и сделала одно — разделила его участь, да и то не до конца. Так что за вину я сейчас искупаю? На каком процессе играю роль следственного судьи? Неужели все дело и правда в том, что я не вырвала отца из когтей нацистов? А может, я пытаюсь замолить безразмерный грех, ведь когда мама, моя соперница, исчезла из пейзажа, «Отец стал только моим?» Мне легко представить, какими были его последние мгновения, но ты не должен узнать ни одной детали неудавшейся жизни и неестественной, бесчеловечной смерти. Я сделаю все, чтобы ты не узнал, через что я прохожу и какую цену плачу за мои слабости, и давние ошибки. «Милый мой малыш, ты ничего не построишь из живущих в моей душе образов смерти, мучительных вопросов и чувства вины. Это яд, кислота, чистое зло, небытие. Не стоит ими делиться. Ты не должен увязнуть в кошмаре, и я обещаю не допускать тебя до него» пока буду жива. Не исключено, что, храня мой секрет, я возвожу стену молчания, которая дорого нам обойдется, и все-таки предпочитаю это, рассказу, пусть даже приукрашенному, о двух годах, проведенных вне мира живых. Зачем взваливать на тебя и других людей такой груз? Я беру на себя ответственность, Делаю выбор в твоих интересах. Имею права как мать. Я знаю, это в твоих интересах, но горюю. Барьер будет непреодолимым. Ничего не поделаешь. Ты не узнаешь, какой была моя жизнь там и на что я пошла, пытаясь ее сохранить. Я вернулась Не зная что твой дедушка мертв, как и наша чудесная лидия и ее родители. Масштаб несчастья проявлялся постепенно и в какой-то момент я спросила себя: имею ли право на жизнь и едва не потонула. В каждом взгляде мне чудился упрек каждый вопрос требовал оправданий. Я вышла из поезда на платформе Брюссельского вокзала и увидела людей, протягивавших мне фотографии. Возможно, кого-то из них я встречала в лагерях, но не могла отождествить живых с ходячими трупами. Каждый родитель, брат, муж бросал мне в лицо молчаливые обвинения. Почему вы здесь? А они те, кого мы продолжаем ждать, веря в чудо, исчезли. Твоё рождение стало великим счастьем, но мира в душе я не обрела. Видения еще долго будут меня преследовать, чаще всего ночью. Твоему бедному отцу кое-что известно о моих кошмарах, уж ты мне поверь. Полутемный вокзал покряхтывание локомотива. Я ищу и не нахожу отца и младшую кузину среди толпы пленников, вываливающихся из вагонов для перевозки скота. Рядом со мной дерутся за кусочек жира с дна котелка две девушки. Они похожи на разъяренных львиц, и я не знаю, как их разнять. Я бреду в колонне узниц, одетых в полосатые робы, Над нами небо пепельного цвета, меня окутывает вонь, вверх поднимается жирный дым. Вот так, малыш, люди, которых я почти готова назвать подобными нам, отправили нас на смерть, причем некоторые даже не испытывали ненависть. Они считали меня вредоносным насекомым, клопом тараканом а их ведь уничтожают по гигиеническим соображениям разве нет разве насекомое ненавидят как человека конечно нет равнодушные профессионалы выполняли свои обязанности запускали механизмы чтобы я умерла в дерьме и грязи да они проиграли но их попытка замораала меня Да, малыш, я никогда не буду самой красивой мамочкой в мире. Моя чистота, наивность, юношеская доверчивость растаяли за два года в аду. Безвозвратно. И мне все еще ужасно больно. Что я должна буду сделать, чтобы ты не перенял моих ужасных мыслей, чувств, воспоминаний? Об этом я пока не могла и не хотела говорить ни с кем, кроме моих подруг, моих сестер, Фанни и Элен. Просто не считала нужным. Люди, не имевшие лагерного опыта, не смогли бы меня понять. Я для них инопланетянка, женщина из другого измерения, говорящая на незнакомом языке. У моего голода, страха и усталости нет ничего общего с их голодом, страхом и усталостью. Слова звучат одинаково, но содержание совсем иное. Разве могут они почувствовать, как рассыпалась моя жизнь в ритме песочных часов, в вечной ночи, секунда за секундой? Возможно, мне станет легче, если я сниму с себя часть ноши, ослаблю обруч, стягивающий горло. Нет смысла будить спящий на дне души ужас и делать несчастными моих близких, которые все равно ничем не помогут. Зато доведут до отчаяния недоверием или, что еще хуже, жалостью. В этой истории похожий на клубок страданий и вопросов без ответов, есть нечто непонятное, даже неуловимое. Иногда я раздражаюсь до судорог, рано по-прежнему открыто и не желает затягиваться. Пусть время разорвет удерживающую меня цепь, звено за звеном, если сумеет. После моей свадьбы твое рождение, твои нужды — смогут заново внушить мне оптимизм. Еще одна докука для тебя, малыш. Настанет ли день, когда мне больше не придется ни жертвовать собой ради других, ни зависеть от них, даже если это близкие родственники? Не получится ли так, что я завещаю тебе эту неудобную позицию? Сегодня я, давно переставшая молиться, Могу сделать одно — просить небо, чтобы ты успел повзрослеть, не зная чувства вины и смятения. Я оставлю все как есть и рискну жить между вами, моей настоящей и единственной семьей, и моими видениями, кошмарами и воображаемой смертью. Хватит ли вам сил перетянуть меня на свою сторону. Не шевелиться, не будить боль, убаюкать ее, как незалеченный зуб, зная, что она вернется, и все-таки делать вид, будто веришь, что она угаснет сама собой, как огонь, лишенный доступа воздуха. Возможно, заплатив эту цену, я добьюсь, чтобы вы, мой сын, И мой муж не узнали вкуса пепла, который я до сих пор чувствую во рту.